Глава 11. Запертая дверь. Джеффри хотел вернуться в спальню, но с удивлением обнаружил, что Мэри заперлась изнутри на ключ. Он никак не ожидал такой прыти от наивной девчонки. Мошенник легонько постучал в дверь. Тишина. Он постучал громче. Никакого ответа. Мэри умоляющим голосом проговорил лег «Неужели ты поверила этой лживой женщине? Она хотела убить нас и ограбить, неужели ты не поняла? В доме твоего отца полно слуг, там это сделать гораздо труднее». Вот она и сидела тихо, ожидая удобного случая. «Опасность уже миновала, я прогнал грабительницу». «Открой же мне, Мэри, я хочу поцеловать тебя». «А я не хочу», — донеслось из спальни. «Почему?» «Потому что она сказала правду». «А откуда у тебя такая уверенность?» «Я держу в руках снимок. Лила в подвенечном платье под руку с тобой выходит из церкви». «Это подделка. Значит, в ее шайке есть искусный фотограф, который умеет делать такие фокусы. Только и всего. Впусти меня, пожалуйста». «Нет». Джеффри снова постучал. «Мэри». Молчанием. Лек сильно рванул дверь. Она не поддалась. Негодяй дернул изо всех сил и оторвал дверную ручку. Джеффри отшвырнул ее в сторону и, выйдя из себя, стал сыпать проклятиями. Послышался стук во входную дверь. «Это ты, Джейн?» — спросил Лек. «Я горничная отеля «Карлтон», сэр. У вас что-то случилось?» «Не могу ли я вам помочь?» Джеффри открыл дверь и выглянул в коридор. Там стояла полная женщина с рыжими волосами и круглым добродушным лицом. Акцент выдавал в ней уроженку уэльса «Я запер спальню и потерял ключ», — сказал Джеффри. «Вы не можете одолжить мне свой?» «У меня его нет, сэр», — горничная с любопытством заглянула, заглянула в номер. Джеффри заметил это. «Тогда убирайтесь отсюда!» — прошипел он и захлопнул дверь. Он вернулся к запертой спальне, бормоча на ходу. «Можно было бы попросту высадить дверь, если бы она открывалась внутрь. Жаль, что я не был архитектором при постройке этого отеля». Лек снова постучал к Мэри. «Ты хвасталась, что ты дочь честного человека». Так вот, девочка, я открою тебе глаза. Питер такой же честный человек, как я, джентльмен. Ты лжешь, — раздался за дверью, возмущенный возглас. Кен — преступник. Замолчи. Знаешь, как он сколотил свое состояние? Играл на бирже и создавал фирмы. Нет, он грабил банки. Не может такого быть. Отец никогда не сидел в тюрьме. «Я понимаю твое удивление. Чтобы скопить такую прорву денег, Питер должен был ограбить множество банков, и при этом, конечно, трудно не попасть в тюрьму. «Однако Кэн хитер, как дьявол. Это неправда, я знаю своего отца. Ты совсем не знаешь его. Он всегда выходил сухим из воды только потому, что предавал своих соучастников и сваливал всю вину на них». Они сидели за него в тюрьме, а он прикарманивал их денежки. «Если бы все это было правдой, то ты не женился бы на мне», — донеслось из-за двери. Джеффри торжествующе ухмыльнулся. «Ты ничего не понимаешь в жизни, детка. Наоборот, только потому и на тебе и женился». «Что? Думаешь, я тебя люблю?» «Нет». «Правильно, я тебя ненавижу». «За что?» «Ты дочь Кена. А тебе что до этого?» «Питер предал и обобрал моего отца, и я отомщу ему самой страшной местью, ведь для него нет на свете ничего и никого дороже тебя. А ты теперь моя жена, и по закону принадлежишь мне душой и телом. Отец убьет тебя?» «Нет, Кен никогда не занимался мокрыми делами, это не по его части». За спиной Джеффри раздался звонок телефона. Он подошел к столу и снял трубку. «Слушаю». «Это мистер Флойд?» — послышался голос Питера. «Да». «С вами, — говорит Кен, — как вы доехали?» «Хорошо, благодарю вас. Как себя чувствует Мэри?» «Прекрасно». «Простите, сэр. Что тебе?» — звонит лила «Что-нибудь случилось?» — заволновался хозяин. «Не знаю, сэр. Она просит пригласить к телефону вас». Питер торопливо перешел в кабинет и взял трубку. «Алло! Мистер Кен, это Лила. С мэри все в порядке? Спасите ее!» «Что с ней?» — вскричал Питер. «Она в спальне, наедине с Джеффри. Ну и что? Он ее муж». «И называйте его, пожалуйста, мистером Флойдом». «Он такой же мистер Флойд, как я, королева Англии». «Как вы смеете?» «Его настоящее имя, Джеффри лек он сын вашего врага Эммануила». «Не может быть!» «А самое главное, он женился на вашей дочери, уже будучи женатым». «Боже мой! Спасите от него Мэри!» «Откуда вы все это знаете?» «Я его первая жена». «Я вам не верю. Если бы это было так, то вы не позволили бы ему на ваших глазах сочетаться с Мэри». «Он обманул меня, сказал, что это платонический брак, а сам потащил ее в постель. Они с Эммануилом задумали все это для того, чтобы похитить вашу дочь, а затем шантажировать вас. Торопитесь». «Мисс Мэри видела нашу с ним свадебную фотографию, так что у них сейчас не первая брачная ночь, а просто изнасилование». «Благодарю вас за информацию», — сухо сказал Питер. «Мне надо подумать. До свидания». Он положил трубку и выругался. «Хорош я буду, если вломлюсь к молодоженам в первую ночь после свадьбы, а потом выяснится, что Лила мне солгала». Это навсегда испортит мои отношения с Мэри. Он нервно шагал по комнате, натыкаясь на мебель и роняя пепел с сигары на дорогой ковер, покрывавший пол. Вдруг он остановился и пробормотал. «Черт побери! Этот грязный замысел слишком похож на обычные методы Эммануила!» Питер бросился в кресло и простонал. «Что делать?» «Некоторое время...» Он сидел молча. Со стороны могло показаться, что Кэн сосредоточенно разглядывает портьеру, закрывавшую окно. На самом же деле он ничего не видел перед собой. Наконец Питер успокоился настолько, что к нему вернулась способность анализировать. «Надо позвонить и проверить, все ли у них в порядке», — решил он и, заглянув в записную книжку, набрал номер. «Отель «Карлтон», — услышал он в трубке. «Соедините меня с номером мистера Флойда», — сказал Кен. «Сию минуту, сэр». В трубке что-то щелкнуло, и послышался искаженный телефоном голос. «Слушаю». «Это мистер Флойд?» «Да». «С вами, — говорит Кен, — как вы доехали?» «Хорошо, благодарю вас». «Как себя чувствует Мэри?» «Прекрасно». «Очень рад это слышать. Пригласите ее, пожалуйста, к телефону». «Одну минутку». Джеффри положил трубку на стол, выждал немного и снова поднес ее к уху. «Она очень устала сегодня и уже спит. Я не смог разбудить ее. Вы приедете завтра поужинать с нами?» «В котором часу?» «В семь часов вечера». «Хорошо. Спокойной ночи, мистер Флойд». «До свидания, мистер Кен». Оба положили трубки. «Завтра в семь часов вечера мы с Мэри будем уже далеко в море», пробормотал Джеффри и вдруг хлопнул себя по лбу. «Тысяча чертей! Я же совсем забыл из-за всей этой суеты, что надо купить билеты на пароход». Он взглянул на часы. «Все конторы уже закрыты, но ничего». «Грош мне цена, если, напечатав миллионы фунтов стерлингов, я не смогу купить себе билеты в любое время суток». Лег вытащил из кармана нож и перерезал телефонный шнур. Затем он вышел в коридор, запер со за собой дверь, спрятал ключ в карман и спустился по лестнице в холл. «Положив трубку, Питер Кен преобразился». Теперь это был не усталый, подавленный, обуреваемый сомнениями старик, а бодрый, решительно настроенный человек действия Он вытащил из ящика письменного стола большой бумажник и пистолет, рассовал их по карманам и вышел из кабинета. В вестибюле барни проверял, как служанка вымыла пол после ухода гостей. Увидев Питера, он удивился – Кен не имел привычки по вечерам уходить из дому. «Что-нибудь стряслось?» — прохрипел бывший боксер. «Не волнуйся, Форд, занимайся своими делами». Питер отправился в гараж, сел в самый мощный из своих автомобилей и, быстро набирая скорость, поехал по аллее к воротам. «Где это видано, чтобы девушки так рано засыпали в первую брачную ночь?» — проворчал он. «Похоже, что Лила сказала мне правду. Он не мог позвать Мэри к телефону, если она захлопнула перед его носом какую-нибудь дверь, или если...» Питер умолк. Он не был суеверен, но все же не хотел высказывать самое худшее из всех возможных предположений. Кен вырулил из ворот на дорогу и вдавил педаль газа. Машина взревела и рванулась вперед.